«Ловкий ты парень. Ну, а Мамонову денег давал?» «Молодому красивому графу? Да да что ж ему деньги? Он сам всякому сколько захочет, столько и даст. Разве в казне денег мало?» Это было сказано так прямодушно и так натурально. В словах еврея было так мало желания оскорбить или даже осудить кого-нибудь, что Павлу стало ясно, что «устами еврея» говорила русская нация. «Ну ладно, не хочешь — не говори. Понимаешь ты, что мне на эти деньги много надобно сделать? Если бы твой сын женился, ты вырядился бы от... на радости? Ну так выручи меня. Денег мне нужно. Много денег». «У бедного Айзеля своих денег нет, ваше царское высочество, а достать можно. И сколько нужно вашему царскому высочеству?» «Чем больше, тем лучше. Переговори там с Кутайсовым. Он тебе и цифру назначит, и на процентов условится». «Торговаться он любит», — покачал головой Айзель. «Ой, любит. И хорошо делает, что торгуется». Ведь наш народ и живого, и мертвого обдерет, — рассмеялся великий князь и, жестом руки отпустив еврея, прошел в комнату своей супруги. Он застал ее по обыкновению за работой. — Как ты напоминаешь мне хорошую немецкую бюргершу? — рассмеялся он и прибавил. — Ты там с императрицей свои денежные дела устраивала, а я с жедом Айзелем свои оборудовал. Теперь скажи, что сам Александр относительно своей женитьбы думает. Ничего. Кажется, эта перспектива близкого брака очень улыбается ему. А еще больше она улыбается самой императрице. Ей кажется, что с женитьбы Александра русский престол как будто дальше от меня отойдет. «О, я все это хорошо вижу и понимаю». Она и совсем обошла бы меня и назначила своим наследником Александра, да сделать этого не может. Да, вопрос о престолонаследии в русском государстве — важный, серьезный вопрос, и я займусь им тотчас по восшествии на престол, — размышлял он. Императрица может еще долго прожить, почти недовольно, — заметила великая княгиня в ответ на слова мужа. Он спокойно посмотрел на нее и также спокойно и невозмутимо произнес «Нет, она уже слаба», заметно опустилась. Великую княгиню неприятно поразило то глубокое равнодушие, с которым были произнесены эти слова. «Сегодня, например, императрица показалась мне особенно свежей и бодрой, сама не зная, почему, солгала она. Цесаревич пожал плечами». — Честь и слава Мамонову, Зубову или кто там на очереди, — сказал он с таким нескрываемым пренебрежением, что великая княгиня жутко стала. — Однако соловья баснями не кормит. — Что именно говорила тебе императрица о предстоящих празднествах? — Ничего определенного. — Говорила, что празднеств ожидается много и что все они будут блестящими. — Еще бы! «Пыль в глаза мы пустить умеем». «На все хватит, кроме родного сына», — сказал цесаревич и вышел. Мария Федоровна была почти рада, что он ушел.